Глава 27, наставник выдержал небольшую паузу, будь то давал мне силы на новый рывок. Мы могли бы остановиться на простом протезе, но не думаю, что тебе этого будет достаточно. Именно поэтому я собираюсь добавить Глорантер, который, как ты уже должен был заметить, обладает потрясающей гибкостью. И это свойство поможет твоему протезу действовать так же, как и настоящей рукой. Из-за твоих действий растение стало сильнее, а искать новый росток слишком долго. Так что приготовься к новой порции боли. На этом этапе я уже мало чем могу помочь, так как все зависит только от тебя. «Попробуй идти путем, куда ведет тебя кровь», — сказал он, заметно выделив последнее слово, чтобы сразу стало понятно, что он говорит про единственный мне доступный закон. «И не переживай по поводу энергии. Если понадобится, я увеличу ее концентрацию. И помни». Насколько успешно выйдет протез, теперь зависит только от тебя. Приготовься. И снова я был в состоянии лишь слушать наставления старика, но не имел возможность на них ответить хоть что-то из-за опасения, что это нарушит концентрацию, которую и так неведомо каким образом мне удается удержать. Не открывая глаз, я начал погружаться все глубже в свои ощущения и попытался снова приблизить внутренний образ левой руки. Не знаю, как это у меня получалось, но с видимым образом работалось в разы легче, чем если бы я действовал, основываясь только на своих ощущениях. Процесс роста необычного дерева, которое хрон каким-то образом заставлял расти в рамках созданной им структуры, все это время продолжался, поэтому не следить за этим процессом и не пытаться его контролировать я просто не мог. Не для того я испытывал столько боли и даже превзошел известные мне возможности, чтобы ближе к концу потерять все. На задворках сознания скользнула мысль, что в случае неудачи меня может ждать участь хуже смерти, но как мелькнула, так и исчезла. Отвлечение куда более вероятно приведет меня к печальному концу, чем все остальное. Казалось бы, что сейчас можно будет просто поддерживать весь процесс, но вот наставник, судя по ощущениям, положил что-то на левую руку, И меня пронзила новая вспышка боли, которая стала вгрызаться не только в плечо, но и в создаваемый протез, который, на удивление, также отдавался вспышками боли. В этот раз, пережив уже не первую волну подобного рода ощущений, сконцентрироваться на новом этапе изменений, происходящих с моей рукой, удалось быстрее. Боль уже не нарушала мою медитацию, а наоборот, заставляла усиливать концентрацию. Правда, все это было таковым, если имеешь силы бороться и отстраниться от самых болезненных вспышек. То, что у меня, в принципе, нет иного выхода, подстегнуло похлеще остального. Так что я старался и продолжал держаться. Видение руки в моем внутреннем взоре становилось все четче, будь то во время ритуала стремительно рос уровень нового навыка. Передо мной разворачивалось интересное и вызывающее непонятное чувство восхищения картина. Так восхищаешься чужой работой, в которой ничего не понимаешь, но знаешь, что сделать такое было очень сложно и у тебя вряд ли получилось бы что-то подобное. Потрать ты на это хоть десяток лет. Левую руку, начиная с запястья, стали оплетать черные цепи, которые как проходили по поверхности протеза, так и входили в него. Двигались они по спирали, поднимаясь к локтю. Когда я уже думал, что они остановятся, достигнув моей, так сказать, недеревянной части, цепи продолжили свой путь и остановились, только достигнув верха плеча. То, что весь процесс сопровождался волнами боли, думаю, упоминать не стоит. Да и претерпелся я, что ли, к ней, и вроде пока не ощущал ее так остро, как раньше. Я, конечно, ожидал чего-то подобного после того, как наставник сказал, что добавит к создаваемой руке глорентер, но даже в медитации был сильно удивлен происходящими процессами. По всей длине новоявленной цепи стали быстро формироваться отростки побегов, и их явно не смущало, что, вторгаясь в протез и мое тело, они причиняют сильную боль. Помимо этого... В этом видении я наблюдал, как весь этот процесс сопровождается зеленым свечением. Во всяком случае, я ощущал то же самое, что происходило в тот момент времени, когда Глорентер испускал частицы закона жизни. Как я это ощутил и как понял, я и сам себе ответить бы, наверное, не смог. Но рассуждать на эту тему не было ни времени, ни сил. С каждым миллиметром, пройденного шипами пути внутрь меня, я чувствовал, как со стороны левой руки все усиливается боль. Боль, что пульсировала в такт с моим сердцем, внося изменения в мое тело. Однако были от этого процесса и явные плюсы. Опять же, каким-то образом, смотря внутренним зрением на руку, я видел и чувствовал, что шипы Глорентора не только причиняют мне страдания, но и явно испускают частицы закона жизни, вместо влаги используя мою кровь, что несла в себе закон крови. Такое сочетание усиливало все живое, с чем контактировала моя левая рука и деревянный протез. Именно мое тело было тем живым объектом, на которое оказывалось воздействие. На периферии видимости, даже в таком состоянии, мелькали сообщения от арбитра, но ознакомиться с ними попросту не получалось. Зная, что так просто они не появляются, я пару раз пытался сконцентрироваться на них, но в эти же моменты интуиция, громко крича опасностью, предостерегала меня от этого. Потерять сейчас состояние медитации было слишком опасно. Я сильно сомневаюсь, что смогу выдержать ритуал, если не буду приглушать свои чувства, концентрируясь лишь на удержании духовного каркаса. Если даже в таком состоянии я чувствую сильную, раздирающую нутро боль, то даже боюсь представить, что было бы, находись я в ясном сознании». Если бы умел входить в боевую медитацию, сочетающую оба состояния, то, возможно, у меня что-то бы и получилось. Но ей обучают только при достижении ступени понимающего, из-за каких-то ограничений, о которых мне, само собой, никто не говорил. По крайней мере, об этом виде медитации и ее особенностях я слышал от стражников поместья, которые обсуждали тренировочные бои своих товарищей. Иногда мне удавалось подглядеть за ними в надежде лучше понять, как мне необходимо проводить тренировки, чтобы стать сильнее. Пускай их методы обучения мне не подходили, но все равно что-то из увиденного можно было подчеркнуть. В любом случае попробовать стоило. Особенно когда отец уезжал из поместья на несколько месяцев и не мог меня отругать за проявленное любопытство нарушающие его систему тренировок. Когда шипы увеличились примерно до трех сантиметров, их продвижение неожиданно остановилось. Также, кажется, прекратился рост из семени, неизвестного мне дерева. Удерживать конструкт оказалось после этого гораздо легче, и мне даже показалось, что я снова слышу голос наставника, но разобрать слова никак не удавалось. Несмотря на боль, что продолжала терзать, меня стало клонить в сон. Я пытался противиться этому, но, видимо, мои силы на этом стали заканчиваться. И я мог лишь стараться удерживаться как можно дольше в состоянии медитации. Ведение руки перед внутренним взором неожиданно подернулось рябью и растворилось во тьме. Я инстинктивно попытался открыть глаза, чтобы удержать ускользающий образ. Почувствовал движение век, но темнота почему-то никуда не делась. Паника чуть не накрыла меня с головой, но все же я смог ее преодолеть. Я не могу ощутить своего тела. А что если в данный момент... Ритуал пошел как-то неправильно, и сейчас я умираю, или уже умер. Даже такое привычное знание того, что внутри меня есть кровь, и я всегда могу ее почувствовать, хоть и сил до сегодняшнего дня не хватало ни на что более существенное, не помогало мне. Ведь в данный момент я не чувствовал ее. И только сейчас я понял, насколько ощущение родства и близости с кровью всегда сопровождало меня. Настолько постоянно, что я даже не понимал этого и принимал за должное. Не было никаких сообщений от арбитра. Таких привычных и часто игнорируемых из-за понимания того, что ничего нового там для меня написано не будет. Вновь. Ощущение времени пропало. Я не знаю, сколько находился в полнейшей темноте, не ощущая ничего, кроме своего сознания. Но любой процесс имеет свое завершение, конец цикла. Постепенно, как будто стало чуточку светлее. Свечение, изначально непонятно откуда взявшееся, оказывается, исходило из «меня». Ощущение тела не вернулось, но вот внутреннее зрение каким-то образом вновь стало доступно. Только благодаря этому я понял, что в этой просветлевшей тьме стою в доме из чертогов моей души внутри Бергиса. При этом я стоял и теперь видел свое тело, но вот только моими движениями как будто кто-то управлял. Так как я направился к двери наружу, даже не подумав о том, чтобы это сделать. Раньше я вообще здесь не был, так как весь духовный мир состоял из комнат, в которых не было ни окон, ни дверей, только проходы друг в друга. Дверь была массивной. И казалось, что мне не хватает сил, чтобы сдвинуть ее с места. Но этого и не потребовалось. Я просто прошел сквозь нее, будь то и не было передо мной никакого препятствия. Стоило лишь сделать шаг вперед, и я увидел густой красный туман, который скрывал все вокруг. Такой знакомый туман, как в моих кошмарах. Наверное, именно поэтому я не сильно ему удивился. Впрочем, своим телом, Я все так же не мог управлять, так что мое движение продолжилось, а из-за того, что не мог вертеть головой, приходилось смотреть только в одном направлении. Передо мной был лишь туман кровавого цвета с некоторыми оттенками багряного. Все это постоянно перемещалось, будь то внутри что-то находилось, но не спешило попадать мне на глаза. «Будь моя воля!» я бы постарался отсюда сбежать, но тело меня не слушалось. А когда туман полностью обволок меня, мне показалось, что мои движения замедлились. Вместо того, чтобы бороться с тем, что мне было неподвластно, я попытался запомнить и понять, почему все в моем духовном мире выглядит именно так и причину расположения тех или иных вещей, Бергис ведет практика во внутренний мир его души. А чем лучше практик понимает свою душу, а значит и самого себя, тем его фундамент крепче и непоколебимее. Параметр стойкость души, который появляется у понимающих свой внутренний мир, очень большое подспорье к дальнейшему продвижению по пути возвышения. Когда я об этом думал, В мыслях проскользнула какая-то важная мысль, но она была стремительно словно ласточка, и ухватить ее не было никаких сил. Так что, если удастся, обдумаю это позднее. Мой фундамент еще немного укрепится, а если нет, то нет. Значит, не столь важна она была. Постепенно туман передо мной начал истончаться, и вскоре мне открылся вид на небольшое деревце, успевшее обзавестись не сильно густой кроной. Листья этого дерева испускали из себя едва видимое серебристое свечение, но в кровавом тумане это сильно бросалось в глаза. Оно явно было еще молодым, и пока что достигло только метров в высоту. В глаза. Сразу бросились два момента. Первое: в радиусе полутора метров от него не было красного тумана, и росла обычная на вид зеленая трава. Правда, трава имела прямо-таки насыщенный зеленый цвет, будь то так и говоря, насколько она полна жизни. Второе. Внизу, рядом с корнями, ствол молодого дерева, оплели знакомые мне уже ростки. Глорантора. И, судя по всему, этому необычному растению на этом месте было очень комфортно. При моем приближении ростки Глорантора стали удлиняться и двигаться в мою сторону, будь то тянулись ко мне. И вновь не знаю, что вело меня. Но стоило растению приблизиться к границе зеленого круга, как я сделал медленный шаг назад а затем еще несколько. Глорентер на несколько секунд замер, будь-то обдумывая, а стоит ли соваться за мной в туман, но все же продолжил свое движение. Одновременно с этим я начал пятиться назад в сторону дома. На душе не было чувства, что мне грозит опасность или я чего-то боюсь. Наоборот, была уверенность, что именно так все и должно происходить и я как будто направляю столь необычное растение в нужную сторону. Путь обратно оказался еще более долгим из-за того, что необходимо было идти медленно, дабы ростки глорентера не потеряли меня из вида. Каким-то образом они меня чувствовали, и приходилось их направлять. При приближении к дому... Я неожиданно для самого себя остановился и понял, что теперь могу действовать самостоятельно. Не став нарушать направление движения, я пошел дальше к дому. До этого момента я не мог смотреть по сторонам и теперь убедился, что это действительно дом, который, оказывается, имеет три этажа и сам по себе довольно большой. Вот только не помню, чтобы хоть в одной из комнат была лестница наверх, как и не было спуска в подвал. Впрочем, и двери тут раньше не было. Сам дом был каким-то странным и точно не походил ни на один из виденных мной. Вот только детали как часто бывало в моих кошмарах, ускользали от моего взгляда, и я никак не мог на них сосредоточиться, чтобы осознать здание в полной мере. Бросив эту бесполезную на данный момент затею, я поднялся на крыльцо и, остановившись, обернулся. Вот только растение не стало и дальше следовать за мной, а начало постепенно обвивать дом по кругу. Наблюдая за этим процессом, в голове возникло новое знание. Мне необходимо погрузиться еще глубже, иначе все будет напрасно. Как это глубже или вообще возможно ли это, я не стал спрашивать. Если уж весь ритуал меня ведет интуиция, которая помогала мне, то надо следовать ей и дальше сосредоточившись на ощущениях, что подталкивали меня к этому решению, я просто обратился внутрь себя. На миг я каким-то образом погрузился в медитацию и следующее, что я понял, что нахожусь в собственном теле. До этого момента мое поведение воспринималось как нечто абстрактное. Да и тело я своего как такового не видел. Но теперь я в полной мере оказался в своем внутреннем мире а значит, не все так плохо. Осознание этого так сильно меня порадовало, что не сразу обратил внимание на произошедшие изменения, а их было немало. Весь дом до уровня окон был оплетен глорантором, светящимся зелено-серебристым светом, как листья на том небольшом деревце, что я видел ранее. Каким-то образом эти побеги стали сочетанием двух растений. Путь, который мы прошли от деревца, теперь представлял из себя тропинку, незатронутую туманом и очищенную от красного цвета. Данное открытие вызвало два противоречивых чувства. «Вроде все идет хорошо», И у меня даже есть радужные мысли по поводу того, что может значить зеленое свечение, которое явно тут неспроста. А вот уменьшение красного вызвало грусть. И снова я не успел до конца обдумать эту мысль, как вновь меня подтолкнуло наитие к новым шагам. Не став противиться, я прошел к участку побегов рядом с последней ступенькой крыльца. Недолго думая, я просто прокусил палец и капнул кровью на растение, только в последний момент заметив, насколько яркой оказалась капля. Изменения не заставили себя долго ждать. Зеленое свечение осталось без изменений, а вот серебристое как будто поблекло, уравновесившись с красным, новым оттенком. Окружающее пространство снова стало выглядеть более угрожающе, но в голове появилось тепло и тяга к этой, казалось бы, страшноватой метаморфозе. Посмотрев в сторону тропы, я не мог во всех подробностях рассмотреть деревцы, частично скрытые туманом. Вот только несмотря на это, довольно сложно скрыть то, что оно как будто подросло. Может, мне так только показалось? или расстояние в духовном мире сыграло со мной такую шутку. Но тяги идти к деревцу и проверять, так ли это на самом деле, не было. Осмотрев новые границы своего внутреннего мира, я дал себе зарок позже обязательно изучить его подробнее. Но уже пришло время возвращаться обратно. «Чувствую, что в реальности меня будет ждать много новостей» и стоит надеяться, что хороших. По крайней мере, мой духовный мир стал больше и обзавелся новыми элементами. Не успел толком открыть глаза, оказавшись в реальном мире, как тут же посыпались сообщения от арбитра, которые попросту не получалось игнорировать, так как они заполнили все видимое пространство и, можно сказать, настойчиво лезли в центр, чтобы я их обязательно прочел. Поздравляю! Вы перешли на ступень чувствующего. Вам доступно управление энергией внутри собственного тела. Все параметры увеличены на два. Поздравляю! Получено достижение «Стальная воля». Во время перехода на новую ступень вы преодолели сильнейшую для вашего уровня развития боль и не потеряли сознание. Длительность воздействия составила 15 дней. Степень выполнения достижения превышена на 8 дней. Награда увеличена. Награда – дополнительное духовное кольцо. Предупреждение. В мире души находится духовная сила растения легендарного ранга. Осуществлено запечатывание в кольцо духа. Колец духа – один. Свободных колец духа – ноль. Предупреждение. В кольцо духа помещена энергия легендарного уровня. Две единицы духовной энергии потрачены безвозвратно на стабилизацию духовного кольца. Десять единиц зарезервировано сроком на три года. Поздравляю! Достигнуто понимание закона жизни начального уровня. Поздравляю! Находясь на ступени чувствующего, вы освоили два закона. Получено достижение «малый прорыв», предоставлен выбор, ожидание, Автоматический выбор награды. Награда. На 20% увеличена скорость освоения закона воды. Поздравляю! Получено достижение «Последовательный успех». Не сдвигаясь с места, вы получили больше одного достижения за одну минуту. Награда. Получен титул «Целеустремленный». «Целеустремленный» добавляет плюс один ко всем параметрам, повышает лояльность малых элементалей. От такого многообразия сообщений даже перехотелось открывать глаза. Вдруг это все мне только привиделось, или вокруг будет снова тьма. Пересилив себя, все-таки открыл глаза. Раз нет сообщений о проблемах, то, наверное, все получилось.